Глава первая. Чтобы процветать, надо сначала расцвести. Пришло время, когда тайна раскрывается. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, мастеров энергии и ангелов в человеческом облике. Вы любимые и почитаемые, дорогие. Вы совершили невозможное, слышите? Вы преобразили землю. Она уже никогда не будет прежней. Она уже не скатится во тьму. Вы победители. Вы заслуживаете восхищения. Дорогие, мы знаем, как вам нелегко. Вы потратили много сил в битве против тьмы. Вы сражались за то, чтобы свет победил. Сражались оружием вашего духа. Ваш дух стал крепче благодаря этому». И все-таки многие из вас чувствуют усталость и растерянность. Это временно, дорогие. Вы просто еще не привыкли к новой реальности. Вы просто еще не видите ее в полной мере. Поэтому многое вам непонятно. Но, пожалуйста, поймите, что правда на вашей стороне. Сила на вашей стороне. И вам нельзя останавливаться. Вам надо продолжать двигаться вперед. Вам надо раскрывать свой божественный потенциал и осваивать тот обновленный мир, за который вы сражались. Сейчас для вас пришло время заново открыть себя и свои возможности. О, многое изменилось за последнее время. Изменились вы сами, и это главное. Вы пока можете не замечать и не чувствовать этих изменений. Ну что ж, значит, вас ожидают прекрасные открытия. Крайон. Вы всегда что-то знали о себе, что-то такое, что неизвестно окружающим, так? С самого детства вы заглядывали в себя и ощущали там нечто чудесное. Это было смутное, непонятное, но захватывающее чувство. Может быть, вы мечтали о чудесах? верили в сказки, хотели быть доброй феей или волшебником, а может быть, необычным космическим путешественником. Именно с этими детскими мечтами было связано ваше замирание сердца, ваше чувство, что в вас есть нечто, выходящее за грани привычного вам мира, ваше предчувствие великой тайны, присутствующей в мире и в вас самих, Тайны, которые вы непременно откроете, дорогие, вы мечтали не зря. Тогда, будучи детьми, вы очень хорошо ощущали, кто вы есть на самом деле. Не просто люди. Волшебники и феи – да. Космические путешественники – да. Прекрасные ангелы – да. Чудесные и божественные создания, полные света – «Да, да и еще раз да!» Ваш трехмерный мир мог разубедить вас. Ваш логический разум мог многократно внушать вам, что чудес не бывает, что в мире все понятно и обыденно, что вы просто люди и больше никто, что о тайнах и предчувствиях можно забыть. Но даже если вы забыли о них, что-то внутри вас помнило, И вы, не зная сами, ждали момента, когда можно будет вспомнить, когда тайна вновь заявит о себе, и когда, наконец, вы сможете ее разгадать. Время пришло, дорогие. Все, что было с вами, не напрасно. Пришло время, когда тайна раскрывается. Пришло время вашего возвращения к себе настоящим. Пришло время для вас получить заслуженную награду за весь ваш путь, за всю вашу борьбу и за вашу победу, за то, что вы остались верны себе и не свернули с дороги света. Вновь обратитесь к самим себе и почувствуйте тайну. Тайну, которая есть вы. Тайну, которая больше не хочет пребывать во тьме забвения которая настоятельно требует быть открытой. Вернитесь к себе настоящему. Примите себя как тайну, не отвергайте ее больше, не предавайте ее забвению. Даже если все вокруг вас внушают вам, что никаких тайн нет, вспомните о чуде, которое и есть вы. Примите себя как чудо, Примите себя как целый волшебный мир. Это тайна и есть вы настоящий. Как долго вы пытались уйти от себя настоящего, заменить его какой-нибудь видимостью, социальной ролью, внешним образом обычного человека, пытались вытеснить из себя то чудесное, что хотело быть проявленным. Дорогие, больше не нужно этого делать. Теперь вы можете без опаски вернуться к себе, настоящему, и явить миру себя настоящего. Теперь вы можете позволить себе расцвести, расцвести тому чудесному, что давно хочет раскрыться. Вы заметили, как похожи слова «расцвет» и «процветание»? Чтобы процветать, нужно сначала расцвести, разве не так? Не бывает наоборот. Как вы можете начать процветать, оставаясь лишь зернышком в земле, оставаясь лишь потенциалом для роста и цветения? Крайон. Прежде чем росток появляется из земли, прежде чем начинается рост и цветение, должна проходить большая внутренняя работа, невидимая работа. Вы не видите, что происходит, пока зерно в земле. Вы видите только результат его усилий, идущих изнутри, из самой сердцевины. Вы понимаете теперь, почему вы, оглядываясь вокруг себя, не видите процветания? Потому что надо смотреть не вовне, а внутрь. Надо начать с сердцевины. Именно там начинается ваш расцвет. Если вы хотите построить какую-то внешнюю картину процветания, минуя самого себя, у вас ничего не получится. Вы можете сделать это только через себя, признав и принять свою суть для этого. То настоящее и чудесное в вас, что способно расцвести. Не ждите, что кто-то расцветет за вас, что кто-то подарит свое цветение вам что кто-то создаст процветание для вас. Нет, дорогие, такого больше не будет. Теперь только вы можете быть властелином своей жизни. Только вы можете создать для себя все необходимое. Все, созданное другими, не будет подходить вам. Оно будет для вас ненастоящим. Не подменяйте себя другими людьми. Не подменяйте свой собственный расцвет чужим. Обратитесь к себе, к тайне, Которое есть вы, К чуду, которое есть вы, И ахните от удивления. Целое богатство, о котором вы не знали, Вот что вы найдете, если обратитесь к себе. Восхититесь собой. Откройте свою красоту. Вы всегда знали о ее существовании, вашей внутренней божественной красоты. Так признайте ее, наконец. Не надо никому ничего объяснять. Не надо никому ничего демонстрировать. Не надо никому ничего доказывать. Пусть другие люди не видят, кто вы есть. Это лишь потому, что они не понимают и сами себя. Не ориентируйтесь на их восприятие. Ориентируйтесь лишь на то подлинное знание о себе, которое есть у вас. Взгляните на себя по-новому, так, как вы раньше не смотрели. Увидьте себя, как чудесный сверкающий бриллиант. Восхититесь собой. Скажите себе «Это я». «Вы – это не то, что думают о вас другие. Вы – это не то, что вы видите в зеркале». Вы – это не те роли и функции, которые вы исполняете. Вы – это ангел, живущий внутри вас. Это божественный дух. Это восхитительное волшебное существо, сияющее как чистейший бриллиант. Подумайте об этом. Почувствуйте себя тем, кто вы есть. И вы мгновенно наполнитесь силой силой творения и силой созидания. Не забывайте, что вы любимы. Дайте себе право относиться к себе с любовью, даже если больше никто на свете не относится к вам с любовью. Дайте себе право заботиться о себе, даже если ни одна душа на свете больше не заботится о вас. А знаете, что я вам скажу? Это тоже иллюзия, что никто вас не любит и никто о вас не заботится. Вы, человечество, одна семья. И на глубинных уровнях вы все знаете, что происходит с другими. Вы знаете душу других. Вы знаете беды и горести и радости друг друга. На глубинных уровнях вы сочувствуете и сопереживаете друг другу и радуетесь друг за друга, даже если этого не осознаете. Бывает ли так, что в трудный момент в вашей жизни вдруг появляются незнакомые люди, которые помогают вам? Вы думаете, это случайно? Нет, это помощь и забота семьи. Это сработало глубинное знание этих людей о том, где они должны оказаться и что сделать. Они взяли на себя обязательство помочь вам еще до начала своего и вашего воплощения. Вы договорились, дорогие, приходить на помощь друг другу. Вы договорились заботиться друг о друге и любить друг друга. Вы забыли об этом, но дух каждого из вас помнит и приводит вас в нужное время, в нужное место. Не забывайте, что вы любимы. Не забывайте, что вы не одиноки. Не забывайте, что вся Вселенная восхищается вами. Вы достойны этого. Восхититесь собой сами. Крайон. Порадуйтесь тому, что вы прекрасная звезда на небосклоне Вселенной. Другой такой нет. Празднуйте свое бытие и свое уникальное – неповторимое божественное Я. Это и будет ваш расцвет, когда вы дадите этому право быть, просто быть собой в своей божественной ипостаси. Вам даже ничего не надо делать, вам не надо стараться, вам просто надо позволить себе расцвести, как цветок позволяет себе это, потому что такова его суть. Нет других причин для расцвета, Причина лишь в том, что такова его суть. Обредите вновь свою суть, и ваш расцвет свершится. Он просто не сможет не свершиться. Вы долго этого ждали, и время пришло. Теперь вы можете себе это позволить. Цветы пробиваются даже сквозь асфальт. Деревья зеленеют даже на камнях. Как бы трудны ни были ваши условия, Какой бы трудной ни была окружающая среда, помните, что это не преграда. Нет преград для цветка, когда он расцветает. Нет преград для алмаза, когда он сияет. Нет преград для звезды, когда она светит. И для вас нет преград, дорогие. Все преграды – ничто по сравнению с силой и светом вашего божественного «Я» по сравнению с вашим божественным могуществом, которое вы сейчас обретаете в полной мере. Пусть каждая ваша клетка поет «Это я». Вы подобны алмазу, дорогие, каждый из вас, по своей крепости и чистоте, по своей красоте и уникальности, но вы лучше обычных алмазов, вы божественные алмазы. Обратитесь к себе и найдите эту божественную опору, этот алмазный стержень вашего духа. Это ваша сердцевина. Это то, с чего начинается расцвет. Почувствуйте этот божественный центр в себе. Прислушайтесь. Просто остановитесь, отвлекитесь от спешки и суеты. Вы ищете успех где-то снаружи, а он внутри вас. Когда вы ищете его снаружи, вы уходите от него. Когда вы обращаетесь к себе, вы движетесь в верном направлении, в сторону успеха. Ваш успех начинается с вас, а не с кого-то другого. И у вас есть все необходимое для успеха. Есть прямо сейчас. Главное, что у вас есть вы. И если даже вы в прошлом теряли себя, сейчас самое время обрести себя вновь. Это ваша главная ценность, ваше божественное «Я» – Крайон. Вернитесь к себе, дорогие. Вернитесь, где бы вы ни были. Подумайте, не ушли ли вы слишком далеко от себя? Не сделали ли своим центром кого-то другого или что-то другое? Вернитесь к себе, и вы обретете весь мир. Пусть каждая клетка вашего тела поет «это я», вы понимаете. Наполните каждую клетку своим божественным «я», его светом и любовью, чтобы никто и ничто не мог внести туда никакую другую энергию. Для я вашего расцвета Нужно, чтобы каждая ваша клетка пела «это я», чтобы каждая ваша клетка освободилась от всего чужого. И вот тогда расцвет состоится, и ничто ему не сможет помешать. Явите миру вашу красоту. Ваша внутренняя красота должна явить себя миру. Позвольте ей это. Только помните, что она прекрасна такой, какая есть. Она не требует приукрашиваний. Она не нуждается в том, чтобы казаться лучше, чем она есть. Она самодостаточна. Она не нуждается ни в чем признании и одобрении, ни в чем, кроме вашего собственного. Дайте себе право быть уникальным, ни на кого не похожим. Дайте себе право. Ни с кем себя не сравнивать. Дайте себе право на свои собственные желания, мечты, потребности. Дайте себе право на свою собственную самореализацию, на то, чтобы воплощать в этом мире только самого себя. Пусть вас не смущает, что у вас есть какие-то несовершенства. Пусть они не мешают проявляться вашей внутренней красоте. Ведь ваша внутренняя красота, существует отдельно от ваших несовершенств и никак от них не зависит. Они не могут на нее повлиять. Ваша внутренняя, божественная красота вечно и неизменна. Она настоящая. Они совершенства, не настоящие. Они временны и условны. Они даны вам лишь как условие эксперимента и игры. Они нужны лишь для приобретения вами нужного вам опыта. Они вовсе не отражают вас. Не отождествляйте себя с несовершенствами, условными и временными. Отождествляйте себя с внутренней божественной красотой, настоящей и вечной. Крайон. Вы знаете себя. Вы знаете свою красоту. Свой свет свою божественность. Пришло время встретиться с собой и узнать себя, дорогие. Пришло время сказать «это я, я есть». Пришло время вложить свою красоту во все, что вы делаете. Это будет означать расцвет, дорогие. Множество людей сейчас просыпаются, множество душ расцветают. О, как это красиво, дорогие! Когда вы начинаете сиять, это восхитительно. Если бы вы только могли видеть свою красоту, но вы уже начинаете ее чувствовать. Вы уже начинаете относиться к себе должным образом, зная свою красоту. Вы расцветаете, дорогие. Вы на пороге перемен. Перемен к лучшему для себя и земли. Да будет так. Крайон. Упражнение. Внутренний свет. В спокойной обстановке, оставшись наедине с собой, направьте внимание внутрь себя и представьте, что у вас внутри целый мир. Это прекрасное пространство, залитое приятным мягким светом. Свет переливается и играет разными цветами, какими вам нравятся. И где-то в глубине, в высоте или в центре этого пространства вы видите или, скорее, ощущаете источник всего этого света. Он похож на ярко-белую сияющую звезду. Потоки ярко-белого света от нее, трансформируясь и играя, создают разноцветное сияющее пространство вокруг вас. Не забывайте, что это ваше внутреннее пространство. Это ваш внутренний свет, излучаемый вашим внутренним источником. Скажите себе, что это божественный источник. Выше и чище этого света нет ничего. Он связывает вас воедино с Богом. Поблагодарите Бога за то, что Он создал вас, даровал вам этот свет и наделил своим могуществом Творца. Упражнение. Алмаз вашего духа. В спокойной обстановке, наедине с собой, закройте глаза и скажите «Я есть». Повторите несколько раз. Представьте, что с этими словами В вас вливается божественный свет. Это ярко-белое алмазное сияние. Вы начинаете сиять изнутри, будто превращаетесь в алмаз. Представьте этот прочный сияющий камень. Ощутите его силу и крепость. Представьте, что эти сила и крепость становятся вашими. Вы ощущаете себя так, будто у вас есть внутренняя опора, Это прочная алмазная опора. Представьте, что ваш позвоночник сияет алмазным сиянием и становится мощным стержнем, опираясь на который вы ощущаете свою силу. Представьте, что каждая ваша клетка светится алмазным светом. Представьте себе свой алмазный центр на уровне солнечного сплетения, талии или живота, как вам представляется более удобным и естественным. Представьте, что вы смотрите на мир из этого центра, и алмазный свет сияет в ваших глазах. Так вы ощутите силу вашего внутреннего «я» и алмазную крепость вашего духа. Вспоминайте о ней чаще, особенно тогда, когда вам требуется мобилизовать свои внутренние силы. Упражнение. Возвращение к себе. Возвращение к себе – это не какая-то метафора, а реальное ощущение, что вы заполнены изнутри именно собой, а не кем-то или чем-то, что вы буквально пребываете в каждой своей клетке. Направьте внимание внутрь себя И попробуйте определить, чем вы наполнены изнутри, своим духом, божественным светом, чувством, что это вы, или вам кажется, что вы находитесь где-то в другом месте, только не внутри себя. Мы не можем расцвести и реализоваться, если нас нет внутри нас самих, если мы изнутри наполнены чем угодно, но не собой». Направьте внимание внутрь себя и почувствуйте свой божественный центр. Скажите «Это я». Повторите несколько раз. Ощутите свет, которым наполняется все ваше существо. Затем обратитесь к своим клеткам. Скажите им «Это я». Представьте, как каждая клетка наполняется изнутри светом вашего божественного «я». Объясните клеткам, что они – это вы, что вы, как божественное существо, присутствуете в каждой клетке. Ощутите это присутствие вашего божественного «я» в вашем теле и каждой клетке. Тренируйтесь воспроизводить это ощущение как можно чаще, чтобы оно стало привычным для вас. Упражнение Открытие красоты Представьте, что вы смотрите на что-то очень красивое, что вызывает ваше восхищение. Рассвет или закат, звездное небо, цветок или камень, или потрясающий природный пейзаж, или произведение искусства. Вспомните свое впечатление, когда вы видели нечто подобное. Вспомните свои чувства, и вы испытаете их снова. Теперь направьте эти чувства на самого себя, на свою внутреннюю красоту. Вы целый прекрасный мир, вы космос, вы цветок, вы алмаз. Выбирайте самые прекрасные и восхитительные образы и не ошибетесь. Представьте, что вы в первый раз разглядели свою внутреннюю красоту. Может, вы и в самом деле увидели ее в первый раз? Восхититесь, удивитесь, выразите свой восторг. Не забывайте почаще обращать к себе подобные чувства. Упражнение. Внутренний расцвет. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в прекрасном саду. Здесь множество самых разных роз. С какой розой вы могли бы себя ассоциировать? С красной, розовой, белой, чайной? Некоторые розы еще не расцвели, это бутоны. А вы способны менять свой человеческий облик на любой другой. И вы решаете превратиться в розу, точнее, в ее еще не расцветший цветок. Вы становитесь бутоном прекрасной розы, чувствуете в себе свежую молодую силу которая рвется наружу. Видите вокруг себя уже расцветшие розы и раскрывающиеся бутоны. Вы наблюдаете за ними, восхищаетесь ими и понимаете, что вы один из них и тоже способны так расцвести. Попробуйте изнутри прочувствовать, как происходит этот расцвет. Лепестки расправляются, подставляя себя солнцу, Раскрываясь навстречу миру, радуясь своей красоте, представьте, как вы расцветаете полностью и становитесь прекрасным цветком, который дарит миру свою красоту и аромат. Почувствуйте эту красоту, эту открытость миру и наслаждение от этой открытости и от того, что вы так прекрасны. Сохраните в душе ощущение, что вы – Раскрывшийся цветок